Глава двадцатая. От лица Евы. Когда Алла ушла, я пересмотрела фотографии несколько раз, невольно убеждаясь в их подлинности. Я очень хорошо знала Адама. В юности нередко вечером я проводила пальцем по его телу, считая родинки и подмечая особенности. Фотографии позволяли рассмотреть Грому очень хорошо. Не было сомнений, что это был он на фотографии. Возможно, кому-то удалось очень успешно приделать Викторию. Но что-то подсказывало мне, что это были вполне реальные снимки. Алла говорила, что у нее есть и видео. Какой кошмар! Горечь затопила меня, отправляя в путь по совместным воспоминаниям. Я пыталась найти причину, почему Адам так поступил со мной. Верить в романтические отношения между ними я не хотела. «Может быть, между Громом и Викторией была связь до нашего воссоединения? Просто Адам не хотел говорить об этом?» «Как ты?» ал вернулась ко мне в комнату через час. Она принесла множество картонных пакетов с надписью «ЦУМ». «Принесла тебе вещи, чтобы ты могла переодеться и почувствовать себя в комфорте». «Я могу насладиться комфортом только у себя дома. Отрезаю категорично». «Я не могу выйти из этого дома, но телефоном я же могу воспользоваться!» «Конечно!» Женщина кивнула, явно переживая, что лед между нами никак не трогался. Не было понятно, на что она рассчитывала. Что я при виде нее забуду прошлое и стану новым человеком? «Я принесу тебе новый мобильный телефон. Мне нужен мой». Он случайно упал и разбился. «Прямо-таки случайно!» «Ладно!» Сим-карту можно переставить. Прости, я не подумала и выбросила его уже прямо с сим-картой. Алла, вы маньяк? Спрашиваю женщину, отбрасывая в сторону пакеты. Мне не нужна была одежда от нее. Общество этой женщины не приносило мне ничего, кроме напряжения. Поймите, что играть в дочки-матери никто с вами не собирается. Если вы искренне хотите помочь и наладить отношения, отпустите меня. Я разберусь со своей жизнью сама, с грома моего измены, если верить фотографиям. Вы, если не врете и являетесь моей матерью, сдадите тест ДНК. в положительном результате мы обсудим с вами наше дальнейшее общение». Алла смотрела на меня с грустью. В ее голове я должна была броситься к ней с распростертыми объятиями и благодарить за то, что Алла раскрыла мне глаза. «Ты очень похожа на своего отца». «Такая же прямолинейная и своенравная», — заключает она, прокручивая на руке золотые часы. «Рада слышать. Мне бы хотелось быть похожей на вас, если вы моя мама». Мои слова задели. Женщина дернулась, словно я ударила ее. Алла скрестила руки и постаралась занять доминирующую позицию. «Ева, не нужно грубить. Иногда мы не в силах оценить то, что для нас делают другие». Ты сможешь понять меня, когда станешь матерью. Давай найдем компромисс. Я дам тебе новый телефон. Старый попрошу найти прислугу. Если найдут, дадут тебе сим-карту. Можешь звонить своему Громову и присмыкаться перед ним дальше, если тебе этого так хочется. Но ближайшие дни ты пробудешь здесь. Мне хочется поговорить с тобой и попробовать убедить в своей правоте. Повторюсь, дай мне пару дней». Я решила согласиться чтобы получить телефон и изучить Аллу. Слабо верилась, что женщина отпустит меня. Нужно было завоевать ее доверие и найти способ улизнуть из дома. Я просто кивнула, и лицо женщины просветлело. Она обрадовалась моему решению. Через 10 минут мне принесли мобильный телефон и ноутбук, на котором было все, что али удалось найти на моего отца и Адама. Там были целые папки с компроматом. Сведения на этом ноутбуке могли засадить в тюрьму на долгие годы самых любимых для меня людей. Еще через пять минут горничная принесла мне разбитый старый телефон, в котором была моя симка. Алла не соврала. Пока новый мобильный заряжался, я посмотрела папки с компроматом на грома. Они были впечатляющими. Адам сильно изменился за пять лет. Из хулигана превратился в настоящего бандита – Успел замарать руки в крови, расправляясь с конкурентами. Гром пользовался популярностью у женщин, меняя их как перчатки. Тут было множество снимков с его пассиями. Смотреть на Адама в компании других женщин было неприятно физически. Но я заставила себя изучить все снимки, попробовать отыскать Викторию. Безусловно, я ревновала своего любимого к незнакомкам на экране но обвинять его в том, что он не хранил мне верность, было глупо. Я и без этих фотографий знала, что у Грома были другие. Когда телефон зарядился, я позвонила Адаму. Руки немного, Руки немного дрожали от волнения и страха, что Алла все-таки права. Я боялась больше всего услышать, что между ним и Викторией был секс. — Ева! — взвинченный голос Грома заставил меня издать стон. Я захлопнула ноутбук, чтобы не видеть его с другими. «Господи, Ева!» «Адам!» – прошептала я, желая оказаться сейчас в его объятиях. «Со мной все хорошо. Дай телефон!» На заднем фоне пробасил голос отца. Сначала я подумала, что мне показалось, но потом папа продолжил. «Потом помилуйтесь. Дай мне поговорить с дочерью!» «Папа?» У меня на глазах даже выступили слезы. Я хотела разрыдаться от счастья. Он говорил четко и явно был в полном сознании. Папа пришел в себя и был вместе с Адамом. Я слышала, как между ними происходила словесная и физическая борьба. Они ругались между собой и обещали поубивать друг друга. Для кого-то это было пугающе. Но мне показалось это очень милым. — Ева, слышишь? Мы знаем, где ты и скоро заберем тебя, — сказал Гром, не уступив телефон отцу. Ничего не бойся и не переживай. Адам, у меня в руках сейчас фотографии с тобой и Викторией. Как это понимать? Ева, черт! Это не недорозу... С какой Викторией? Ты охренел? Не мешайте мне говорить, Ева... Абонент вне зоны связи. Перезвоните ему позднее. Гром не отрицал. Значит, снимки были правдой. Непроизвольно усмехаюсь. Губы дергаются в болезненной усмешке. Недоразумение? Два раза?